Глава девятнадцатая. 25 апреля. Воскресенье. Медвежье озеро. Заброшенный дом. Крепко сжав в ладони шокер, Диана сгруппировалась, и как только дверцы шкафа распахнулись, с криком кинулась вперёд, вытягивая руку с единственным оружием. Затрещал электрический разряд, и в то же мгновение её руку перехватили и завели за спину с такой силой, что от резкой боли в плече из глаз брызнули слёзы. Диана охнула, когда её повалили на пол и прижали к нему лицом. Шокер выпал из ослабевших пальцев и оказался в руках неизвестного мужчины. Через несколько секунд над ней раздался слегка удивлённый и вполне знакомый голос. Диана? Это вы? Да, сдавленно ответила она. Её тут же отпустили, помогли подняться и даже попытались отряхнуть изпачкавшееся в пыльной грязи худи. Извините, я не сразу вас узнал. Надеюсь, не очень больно. Карпатский смотрел на неё сквозь темноту и невозможно было понять, он правда раскаивается или это просто дежурная вежливость. Диана выразительно потёрла ноющее плечо. В какой-то момент показалось, что его вывихнули, но поскольку она могла им шевелить, не скуля от боли, сустав всё-таки остался на месте. Вероятно, резким движением полицейский слегка потянул ей мышцу, но это пройдёт. Жить буду, буркнула она. Это просто рефлекс, понимаете? В темноте на меня кто-то кинулся с криком да с шокером. Зачем, кстати, вы это сделали? Сами же меня позвали. А я вас тоже не сразу узнала, думала это другой. Диана тяжело сглотнула и посмотрела на окно. То сейчас было тёмным, поэтому невозможно было рассмотреть, заглядывает ли в него пугающая тень. Вы никого не видели на улице? Нет. Но, честно говоря, я не присматривался. Там льёт как из ведра. Я тропился под крышу. А вы стала быть кого-то увидели и потом убрались в шкаф. Она снова посмотрела на окно, обхватила себя руками и неловко дёрнула плечами. Не знаю. Там был кто-то снаружи. Подошёл к окну и заглянул внутрь. По крайней мере, мне так показалось. Кто именно? Мужчина, женщина? Не знаю. Тень. Наверное, по-мирящилась. Ночь гроза, а я тут одна. «Кстати, почему вы до сих пор здесь?» «Я же велел вам уйти!» «Да как я уйду в такой дождь?» возмутилась Диана. Она решила не напоминать о том, что собиралась сохранять улику. Сейчас это прозвучало бы особенно глупо. Карпатский покрутил в руках отобранный у неё шокер, дал пару разрядов и хмыкнул. «То есть шокер вы с собой прихватили, а зонтик нет?» «Вы этой штукой хоть пользоваться умеете?» «Да что там уметь?» насупилась Диана. «Да что там уметь?» Жмёшь кнопку идёт разряд. М-м. Mm -hmm. Только по воздуху он не передаётся. Надо коснуться противника. Он ткнул шокером в её плечо, и Диана инстинктивно отскочила в сторону, испугавшись, что сейчас её тряхнёт. Потом уже жать. И лучше выбирать открытые участки кожи или тонкий слой одежды, иначе не каждый разряд достигнет цели. А вообще, если не уверены, что умеете готовые использовать, оружие лучше всего с собой не брать. Его легко отберут. То есть вы только вооружите потенциального противника. С этими словами он протянул ей шокер ручкой вперёд. Диана неловко забрала его и спрятала обратно в карман, престыжено пробормотав: "Да я знаю, просто пример нечелай кнопку урана нажала". Ладно, с этим разобрались. Где нож? Она приободрилась и поманила его к комоду. Однако, стоило снова увидеть проигрыватель, по-прежнему не подающий признаков жизни, Диана замешкалась, не решаясь подойти ближе. Пришлось ограничиться указанием. «В нижнем ящике!» Карпатский кивнул и сам подошёл к комоду. Вытащил из кармана куртки одноразовые перчатки, натянул одну направую руку и осторожно выдвинул нижний ящик. «Почему вы пришли сюда, в этот дом? Да ещё в такой час?» «Специально». Не стала отпираться Диана. «По-прежнему не подающий признаков жизни». хотела проверить кого так, чтобы никто не видел. Как вы узнали, что нож здесь? Продолжил допытываться Карпатский, не торопясь доставать потенциальное орудие убийства. Вместо этого он взял в руки смартфон и сделал пару снимков комода целиком и содержимого ящика. Я не знала, торопливо заверила Диана. Просто подозревала, что здесь есть что-то важное. Э, откуда у вас взялись такие подозрения? Это долгая история. Он обернулся к ней и снова тихо хмыкнул. Возможно, даже усмехнулся, но в темноте было трудно рассмотреть выражение лица. Я никуда не тороплюсь. Пришлось рассказать, как она приехала сюда днём, как искала в этих домах ещё одну подругу, с которой не может связаться, а встретила Савина. Он привлёк моё внимание как раз тогда, когда я собиралась заглянуть в комод, потому что один ящик был частично выдвинут. В итоге при нём я не стала туда соваться. Мы просто ушли. «Но у меня так изудело предчувствие, что здесь должно что-то быть». «И я оказалась права». «Угу», — согласился Карпатский, вытаскивая из кармана пакет для улик. «Хорошо подготовился, хоть и торопился». «Или он просто всегда готов?» «А почему вы искали подругу именно здесь?» Диана неловко пожала плечами, понимая, что объяснить это будет труднее. Признаваться во внезапных подозрениях насчёт подруги не хотелось. Подумала... Раз никто не может её найти, значит она где-то прячется. Парню у неё нет, общие друзья её не видели, а мне показалось, что здесь кто-то был, когда я приезжала сюда в прошлый раз. Она кивлась, а полицейский снова подливы посмотрел на неё, уже положив нож вместе с тряпкой в пакет. В прошлый раз? Это когда мы с вами разговаривали? Диана виновато опустила голову и промолчала. Ясно. Несколько раздражённо отозвался Карпатский. Решили поиграть в детектива. Думаете, что лучше нас умеете делать нашу работу? Да нет же, торопливо перебила Диана. Не хватает, чтобы он разозлился и в чём-нибудь её обвинил. Я только хотела увидеть место, где всё случилось. Неужели? Он выпрямился, повернулся к ней и укоризненно посмотрел сверху вниз. По крайней мере, Диана решила, что его взгляд должен быть укоризненным при таком тоне. Тогда почему вы сразу не позвали мне, когда заподозрили, что в комоде что-то есть? Ну как же растерялась она. А вдруг бы там ничего не было? Это же ложный вызов, разве нет? Ложный вызов это когда вы звоните в полицию и врёте. А если у вас появляются какие-то подозрения, следует поделиться ими с оперативником, который дал вам свой номер именно для такого случая. Проверять зацепки моя работа. Теперь же я задаюсь закономерным вопросом. Не вы ли положили сюда этот нож? И хуже того, такой вопрос может возникнуть на суде. особенно если учесть, что наш изъят без помятых. Диана непонимающе моргнула. То есть, в следующий раз, если я решу подбросить какие-то улики, стоит положить их в ящик, уйти, а потом позвонить вам и сказать о своих подозрениях, чтобы вы смогли соблюсти протокол? Карпатский помолчал немного, видимо, осознав, что заморозил глупость, и в итоге махнул рукой. Ладно, с протоколом разберёмся. Но в следующий раз сразу звоните мне. Я сам всё проверю. Нечего по ночам шастать здесь одной. «Ясно? Иначе арестую вас за попытку помешать следствию. Больше вы ничего от меня не скрываете?» Диана неловко закусила губу. Она многое скрывала. Но ничего из этого рассказывать не хотелось. Уж точно не про странные звуки, огни на том берегу и работающий без электричества проигрыватель. Ещё решит, что она под наркотой. Савин признался мне сегодня, что не просто так приехал на озеро. Якобы 3 года назад здесь пропала его девушка. Думаете, это может иметь отношение к убийству вашей подруги? Конечно. Что если он свою девушку тогда и убил? Преступники ведь возвращаются на место преступления, так? Он приехал сюда в четверг вечером или ночью, мог взять смартфон Юлит Кочёвой и написать от её имени Кате. Во-первых, зачем? перебил Карпатский. Почему именно ей? Между ними нет никакой связи, кроме того, что она купила билет на его выступление. Вы сами мне сказали, что она не была его поклонницей или последовательницей. Как там это называется, у Коучей? Он заинтересовал её только когда решил выступить в Шелково. Стало быть, вряд ли они общались. С чего бы он стал ей писать, ещё и выдавая себя за другого человека?» Диана промолчала, не сумев быстро придумать хотя бы минимально правдоподобное предположение. А Карпатский тем временем добавил. «Во-вторых, мы проверили историю звонков и переписки вашей подруги». Ткачёва, а точнее Фёдорова, не писала и не звонила ей в то утро. Как она и заявила, вечером с её счёта был осуществлён быстрый перевод насчёт Осипова, и больше никаких контактов между ними не было. Диана нахмурилась, не понимая, что он имеет в виду. То есть они договорились о встрече лично ещё вечером? И Катька просто молчала об этом до утра? Нет. В пятницу утром Осиповой написала некая Даша. Как я понимаю, та самая, с которой вы не можете связаться. Мы тоже не смогли... В сообщении она просит Осипову как можно скорее приехать на озеро и не говорить никому, особенно вам, об этой встрече. Обещает объяснить всё лично. Теперь Карпатский сверлил её взглядом, от которого Диане стало не по себе, хотя она по-прежнему скорее чувствовала его, чем видела. Или неприятные ощущения вызывала озвученная им новость. Почему Даша так написала? Какие секреты у неё могли быть от неё? Тем более с Катей. Что за чушь? Я не понимаю. То есть, не представляю, почему Даша об этом попросила. Возможно, она просто не хотела втягивать вас во что-то, во что оказалась втянута сама. И это что-то, с чем ей могла помочь именно Осипова. Раз встреча проходила здесь, могу предположить, что это как-то связано с гостиницей и её хозяйкой. А итог, который мы имеем, наглядно демонстрирует, что случается с самоуверенными девчонками, которые решают действовать самостоятельно вместо обращения в полицию. Диана подумала о найденном в подвале Плеере. О замечании Даши после прослушивания записи и её молчании. О том, что в тот вечер она ушла, а вернулась чем-то огорчённая. Куда же она ходила и что её расстроило? Или, может, напугало? «Озеро. Катя». «Озеро», — повторила она вслух. «Озеро. Катя». Эту запись я нашла в ежедневнике Даши, когда я искала её дома. Их встреча была связана с озером, а не с гостиницей». Карпатский в очередной раз хмыкнул, качая головой. «Вы хоть знаете, как называется гостиница, в которой ночуете?» «Медвежье озеро». «Так что ваша подруга могла иметь в виду именно гостиницу?» «Что ещё вы знаете об этом? Я же вижу, что вы не договариваете». Диана сдалась и призналась. В начале недели мы с Дашкой приезжали сюда, навещали Катю и нашли в подвале гостиницы Плейер. Даша забрала его, ей нужен был такой, а этот явно потеряли. Я предложила проверить, нет ли на нём каких-то записей, которые помогут найти владельца. Даша послушала их и написала: "Тут что-то странное" и больше на мои сообщения не отвечала. Карпатский раздражённо цокнул языком и едва не зарычал, делая несколько нервных шагов сначала в одну сторону, а потом в другую. Ему явно хотелось ругаться, но он, видимо, берёг её нежные уши. "И вы молчали? Неужели не понимаете, что найденная вами запись может быть мотивом? Тем самым мотивом, который я не смог предъявить Фёдоровой. А вы так уверены, что именно она убила Катю?" Диана по-прежнему сомневалась. Может, ещё и Дашу? Не исключено. Да как чёрт побери, я её видела. Обычная девчонка, как мы, чуть старше, но так сразу и не скажешь. Не тянет она на несокрушимого маньяка, способного замочить сразу двоих. Зато при ней есть охранник, припечатал Карпатский. Он с парочкой парней легко справится, не то что с девчонками. И такие люди преданы своим хозяевам. Это прозвучало весьма логично и достаточно убедительно. Если задуматься, то вся версия Карпатского не была лишь насмешка. С его точки зрения, Но в неё не укладывались загадочные звуки из колонки, стук в дверь, работающий сам по себе проигрыватель, призрачные огни на той стороне озера и жуткая тень, маячившая за окном всего несколько минут назад. Он всего этого не знает, а потому не учитывает. Диана упрямо помотала головой, нерешительно глядя на полицейского сквозь темноту, к которой глаза постепенно привыкали. Сейчас, во всяком случае, она лучше видела его лицо и была почти готова всё рассказать. «Здесь другое, поверьте». На этом озере что-то происходит. Что-то по-настоящему жуткое. На Медвежьем озере всегда это происходило, перебил Карпатский. Скверное здесь место. Только сумасшедшая могла выбрать его для строительства гостиницы. Его слова сбили её с мыслей и настроя. Вы о чём? О том, что ваша подруга не первая, кто погиб здесь, и едва ли станет последней. Взять хотя бы этот дом. Он выразительно ткнул пальцем, всё ещё затянутым в перчатку, в пол. В конце 80-х здесь жила мать-одиночка с маленьким сыном. Много работала, всегда была на хорошем счету. Потом вдруг пропала. Перестала приходить на работу. Раз, другой, третий. Пошли выяснять, что случилось, но нашли в доме только бардак и почти остывший труп одной из соседок. Её ударили ножом в живот, а самой хозяйки не было нигде. Сбежала, даже сына с собой не взяла. Мальчик прятался в том самом шкафу, в котором сидели вы. И тогда же пропала ещё одна соседка, которая иногда присматривала за ребёнком. Но её тело так и не удалось обнаружить. Такая вот страшная история. «И что? Эту женщину так и не нашли? Не узнали, почему она вдруг убила?» Карпатский мотнул головой. «А мальчик? Он не объяснил, что произошло? Наверняка ведь всё видел и слышал». Мальчик ничего не сказал. Он вообще перестал говорить. Ему было всего 8. Он пережил крайне травмирующий эпизод. Тогда не умели работать с такими свидетелями. Ребёнка забрали родственники. В деле записали, что мотив убийства бытовой конфликт, а убийца скрылась в неизвестном направлении. Но эта версия вас не убеждает, осторожно уточнила Диана. Карпатский помолчал, глядя в окно, за которым постепенно унималась гроза. Молнии вспыхивали всё реже и дальше. А гром следовал с большой паузой и звучал тише. Да и дождь стучал по окнам без прежнего энтузиазма. «По мне так это место дурно влияет на людей», — задумчиво произнёс полицейский. «Есть в нём что-то». Он осёкся, вероятно, по той же причине, по которой Диана не поделилась с ним некоторыми подробностями. Не хотел показаться сумасшедшим. А у неё в голове словно что-то щёлкнуло. Она снова вспомнила мрачную фигуру, приближавшуюся к дому. Вы поэтому велели мне уйти отсюда? тихо уточнила она. Именно отсюда, из этого дома. Понимая, что я могу пойти только в гостиницу, где, по вашему мнению, находится убийца. Вы знаете что-то ещё, о чём не говорите? Вячеслав Витальевич, скажите. Если знаете, скажите, пожалуйста. Карпатский снова посмотрел на неё и выглядел как будто немного удивлённо. Может быть, она всё-таки ошиблась со своими выводами. Я знаю, что вам лучше уехать отсюда и держаться подальше от этого места. Давайте я отвезу вас в город. Диана покачала головой. Нет. Если уеду сейчас, а вы окажетесь правы, Ткачёва, в смысле Фёдорова поймёт, что я что-то знаю, и, возможно, решит, что знаю слишком много. Достать меня ей будет не трудно. Надеюсь, на найденном вами ноже обнаружится отпечатки или следы Денка. Тогда ей уже не отвертеться, она не успеет до вас добраться. А если нет? Если на ноже ничего нет? Найдутся другие улики. На это уйдёт время, так что я лучше останусь. Уеду завтра без спешки, не вызывая подозрений. Полицейскому эта идея явно не понравилась, но заставить её он не мог. А у Дьяны была как минимум одна причина задержаться. Утром должен приехать какой-то знакомый Фёдорова, который сможет вскрыть дверь в подвал. Она хотела заглянуть туда ещё раз и, может быть, всё-таки узнать, что лежит в том шкафу.